Заболевания мочеполовых органов. Показания. У мужчин хронический уретрит, куперит, катаральный простатит, атония предстательной железы, сперматорея, визикулит, травматическое воспаление яичка и его придатков. У женщин Недостаточная сократимость мускулатуры матки при наличии соединительно-тканных сращений и рубцовых образований в крестцово-маточных связках, а также в области тазовой брюшины, покрывающей матку и ее придатки. Неправильное положение матки, хроническое воспаление маточных труб, тазовой брюшины и клетчатки, бесплодие, диспинарея. Противопоказания Острые и подострые воспалительные заболевания органов малого таза, гонорея, туберкулез женских половых органов, тромбофлебит тазовых вен, опухоли органов малого таза, злокачественные, доброкачественные, беременность, маточная и внематочная. Относительные противопоказания хронические воспалительные заболевания органов малого таза, хронические воспалительные заболевания половых органов, имеющие склонность к частым обострениям и при подозрении на скрытую инфекцию, вагинизм, эрозия шейки матки, ретационные кисты яичника, Гидросальпинкс, варикозное расширение вен влагалища, наличие менструации послеродовой и после абортный периоды.